Глава. Девятое. Всякий раз, оказываясь около Ленфильма, Варвара невольно вспоминала, что на месте уродливой громады с классическим портиком до революции стоял прекрасный театр-аквариум с летней сценой под гигантским куполом из ажурного металла, с зимним театром, где устраивались балы, рождественские елки и соревнования по бегу на скейтах-роликах. С буфетом, с этуалями, которые пели двусмысленные песенки, с куплетистами, пародистами, цыганскими ансамблями, румынскими оркестрами, хорами воспитанниц женского училища, танцорами, фокусниками и прочими развлечениями для скучающей публики. Советская власть смела буржуазные развлечения вместе с созданиями аквариума и установила павильоны важнейшего для нее искусства кино. за что Варвара, в частности, имела претензии к советской власти. Не только за это. Дом Торчик был недалеко от Ленфильма. Митин телефон упорно молчал. Варвара испытала незнакомую тревогу. А ну как что-то случилось? Вдруг он не забыл привести роль, а о... о том, что, может быть, она не хотела думать. Варваре не пришлось упрашивать в бюро пропусков дать ей пройти к съемочной группе. Не пришлось расспрашивать, был ли Митя утром и куда делся. Не пришлось рвать нервы. Митя, живой и невредимый, стояла у главного входа. И не один. Увлеченно разговаривал со смазливой девицей. Варвара не помнила ее фамилию, но узнала студентку разгромленного курса. Что-то животное то ли Волкова, то ли лисина. Зверь-аспирантка влепила ей незачёт за незнание бури Шекспира. У девчонки пересдача через четыре дня, а она по киностудиям бегает, с ассистентом по актерам любезничает, глазки строит очень хорошо. Варвара подумала, что зачет студенточки достанется нелегко. В лучшем случае с третьей пересдачи. И тут же поймала себя на мысли. Неужели ревнует? Кому? К Мите? А чем тот плох, что его ревновать нельзя? «Кажется, на него были планы пробного брака. Разве нет?» Пока Варвара боролась с чувствами, студенточка скрылась в студии. Перед этим Митя слишком долго и нежно, как показалось издалека, жал ей ручку. Но не это разозлило Варвару. Человек, который с утра пораньше просил о помощи, заставил ее приехать к Торчек, найти труп актрисы, пережить общение с группой захвата, и беседу с капитаном Следственного комитета, тот, над кем тяготеет смертельный рог, кому жить осталось два дня... В общем, этот человек выглядел как беззаботный птенчик. Заметив приближение Варвары, Митя сделал заинтересованное лицо и помахал ручкой. «Привет! Ты как здесь оказалась?» — сказал он с явным удивлением. «Что это за девица?» — спросила Варвара совсем не то, что надо. Митя обернулся. Ничего более глупого и придумать нельзя было. Кто? А это? Это Катя Зайкова с актерского курса Мукомолова. Из вашего института. Ты должна ее знать. Жаловалась, что получила у меня не зачет. Она про тебя вообще не говорила. Что тут делает? Пришла на пробы в наш сериал, ответил Митя так беззаботно, что ревность Варвары покраснела от стыда. будет пробоваться на роль практикантки в отделе дознания. Очень перспективный персонаж. Может стать звездой, если роль получит. Это, конечно, зависит от тебя». Митя засмеялся невинно и звонко. «Да что ты! Даже режиссер постановщик ничего не может, не говоря уже о втором режиссере. На канале будет утверждение актрисы. Они решают, кого зритель захочет. Мое дело привести». А дальше счастье актерское. Если вдруг получит эту роль, будет чудо. Увидеть в студентке звезду за такое можно стать директором по кастингу. Просто сказка. История сильно походила на правду. Митя давно мечтал вслух, как бы сделать карьеру до директора, который руководит ассистентами по кастингу. Оставалось прояснить парочку темных пятен. «Митя». «Что это значит?» — спросила Варвара холодно и сурово. «Что значит что?» — засуетился Митя. Варвара следила за его лбом. Вот не объявился». «Почему у тебя телефон выключен?» «Аккумулятор сел, поставил в группе на зарядку и выключил, чтобы звонками не тревожили». «Мелкое пятнышко исчезло. Осталось большое». «Допустим». «А что означает твой утренний звонок? Устроил розыгрыш?» «Какой звонок?» «Варя, ты о чём?» Митя был правдив, как стёклышко. Варвара сунула ему под нос смартфон с вызовом в ранний час. «Вот этот звонок!» Митя смущенно засопел. Так всегда бывало, когда он попадал в безвыходную ситуацию, то есть постоянно. «Варя, я тебе не звонил». «Даю слово». «А кто звонил? Твое астральное тело?» «Извини, во сколько я звонил?» «То есть от меня был звонок?» Варвара безжалостно показала время. «Ух уж эти цифровые технологии!» «Ничего не скроешь, все под контролем». «Так». Митя почесал затылок. У него на лбу блеснула капелька. «У нас сегодня раннее начало смены». На студии я был в полвосьмого, поставил актеров на площадку и пошел в буфет. А потом меня позвали в группу, и я... Я же забыл телефон в буфете. Ну точно! Вспомнил, я вернулся за ним. Смартфон так и лежал на столике рядом с чашкой кофе. В телефоне голос Мити был странный, немного чужой, будто приглушенный. Хочешь сказать, кто-то позвонил по твоему телефону? — спросила Варвара. Митя развел руками. «Наверное. У меня же безлимит. Столько звонков в день от актеров, с ума сойдешь. Я не слежу за списком звонков». Это многое объясняло. Хотя не всё. Значит, рядом с Митей был кто-то, кто знал про убийство Торчик и воспользовался случаем. Или Митю нарочно вызвали, чтобы он забыл телефон. Он его забывал везде и терял регулярно. «Ты должен был утром отвести роль Торчик». «Кари Торчик?» — спросил Митя с таким изумлением, будто ему предстояло вызвать на съёмку Дженнифер Лопес. «Зачем? Она у нас не снимается. И что значит отвести роль? Ты отстала от жизни, Варя. Сценарии давно не привозят, их присылают по электронной почте. Распечатку дают на площадке». Варвара не отставала от жизни. все таки вела блог ВКонтакте. Просто она подумала, что Митю отправляют подальше с глупейшим поручением. На чем и попалась. «С чего вдруг тебя интересует Торчик? Ты же размазала ее спектакль. Этот, как его, превращение строптивой». По части знаний Митя недалеко ушел от студентов. с строптивой», — не удержалась Варвара. «Торчик меня не интересует». Просто человек, который представился тобой, просил приехать к ней, так как ему страшно одному отдавать роль. Под ее проницательным взглядом Митя поежился и смахнул капельку со лба. «Ну и ну!» — развелось шутников. «И ты поехала? Ты же просил помощи!» «И как она тебя встретила?» Варвара не стала описывать мертвую актрису, сидящую на стуле. «Митя, чего доброго, покроется холодным потом». «Не открыла», — ответила она. Митя выразил мимикой, дескать, как и должно было случиться. «Ох уж эти звезды! Терпеть не могу. Знаешь, Варя, давай на будущее разработаем условный сигнал. Например, ты меня вдруг спрашиваешь «Зенит», а я должен ответить «Чемпион». Наши, кстати, на днях стали чемпионами в четвертый раз. Второй год подряд. «Поздравляю». «Спасибо, не за что. Лучше бы в Еврокубках выигрывали. Давай так, если я вдруг спрашиваю, что, о чем ты, при чем тут Зенит, значит, это не я, а кто-то мной притворяется». Для человека, над которым висит смертельный рок, Митя строил большие планы. Забыл, наверное, что после 21 мая его линии жизни нет. Или не играл в детстве в разведчиков. Не то что Варвара. Ну... или уверен в своих силах. Будет и забывать, не терять телефон. Придется понять и простить. Что она и сделала. Будет другой пароль. Я говорю «Розенкранц», а ты отвечаешь «Гильденстерн». «Отлично, договорились», — обрадовался Митя, хотя ничего не запомнил. «А кто это, футбольные команды из Дании?» «Почти», — ответила Варвара, чтобы не выглядеть слишком умной. она слышала что представители условно сильного пола этого не любят ее так называемый мужчина наверняка не исключение тебя вчера вечером приглашали на спиритический сеанс мити издал стон удивления откуда ты знаешь в отеле у какушкина моста даже это знаешь откуда отвечать варвара не хотела выручил смартфон звонила Марта. Требовала приехать к ней немедленно и захватить своего жениха. Возражения не принимались. Аргументы Мити, что его хватится на площадке, были безжалостно сметены. Варвара засунула ассистента по актерам такси.